Глава 15 Был поздний вечер. Я лежала на кровати гостиничного номера, закрыв глаза, и представляла, будто мне года 4 или 5. И я нахожусь в своей старой комнате, в детской кровати, на краешке которой сидит отец. Стены выкрашены в светло-розовый цвет, к высокому потолку подвешены фигурки пчел. Они больше настоящих, и у них черные и белые полосы на брюшке. Возле кровати два ящика, полные книжек, мозаики и игр. В другом конце комнаты в игрушечной коляске спят три куклы. Я лежу, окруженная целой компанией мягких игрушек. Вот желтый кролик Хопси, он раз год дарит мне шоколадные яйца. А вот жираф Додо, чьей длинной шеи я завидую. Будь у меня такая, я бы легко дотянулась до верхних полок, где мама прячет коробки с печеньем. Рядом с жирафом пристроились обезьянка Арика. Я верю, что она умеет ходить, только мне этого не показывает. На ногах дремлют два долматинца, кот, слоненок, три обычных медведя и пух. Я баюкаю свою любимую куклу Долорес. Ее черные волосы всклокочены, у бедняжки не достают руки. Месть брата за какую-то мою проделку. За окнами теплый летний нью-йоркский вечер. Отец приоткрыл окно, и в комнату строится приятный ветерок, заставляя кружиться полосатых пчел. Я смотрю на отца, на черные волосы, темные глаза, светло-коричневые скулы и длинный нос, на котором застыли очки с толстыми круглыми стеклами. А право у них тоже черное. Повзрослев, я увидела фотографию Ганди и поразилась его сходство с моим отцом. Папа склоняется надо мной, улыбается и почти бесшумно втягивает в себя воздух. Я слышу его голос. Это больше, чем голос. Он звучит как скрипка, нет пожалуй, как арфа, и при всем желании не может быть громким. Я никогда не слышала, чтобы отец кричал. Он был не из тех, кто способен брать горлом. Отцовская речь всегда оставалась мягкой, нежной и очень мелодичной. Чтобы папа не говорил, мои уши воспринимали его слова как песню. Отцовский голос баюкал и оберегал меня, отправлял ко сну и будил. Я всегда просыпалась с улыбкой. В жизни я слышала разные голоса, были среди них и достаточно красивые, но ни один не нес такого покоя, как папин. Помню, мне купили двухколесный велосипед, и я, катаясь по дорожкам центрального парка, потеряла равновесие и упала, да еще и ударилась о камень головой. Поранилась в двух местах, и кровь хлестала, как вода из крана. Машина скорой помощи отвезла меня в больницу на 17-ю улицу – сестра перевязала раны, но кровь продолжала течь сквозь бинты, пачкая лицо и шею. Помню вой сирены, испуганное мамино лицо и кустистые брови молодого врача. Он наложил мне швы, однако кровь не желала останавливаться. А потом в больницу приехал отец. Я услышала его голос в приемной. Он вошел, взял меня за руку, погладил по волосам и стал рассказывать какую-то историю. Вскоре красный ручеек иссяк. Мне показалось, что этот отцовский голос остановил кровь. У папиных историй редко был счастливый конец. Мама их терпеть не могла, считая ужасными и жестокими. Отец возражал, говорил, что далеко не все сказки хорошо кончаются. Мама нехотя соглашалась, но тут же заявляла, что отцовские выдумки не имеют ничего общего со сказками и не годятся для детских ушей. А я их любил, их, за непохожесть на традиционные сказки. Все отцовские истории были из берманской жизни, приоткрывающей маленькую щелочку в его прошлое. Наверное, поэтому и завораживали. Моей самой любимой была сказка о принцессе, принце и крокодиле. Я постоянно требовала, чтобы отец рассказывал ее мне и вскоре выучила наизусть. Я помнил каждое слово, каждую паузу, интонацию даже поправлял отца, если он отступал от изначального варианта. Даже сейчас могу пересказать эту сказку. Жила-была прекрасная принцесса. Жила-была, и давным-давно, это волшебные слова, они меняли окружающий мир. Светло-розовые стены моей комнаты исчезали, и я видела только принца с принцессой. Та принцесса росла на берегу большой реки в старом дворце. Она жила с отцом и матерью, которые, естественно, были королем и королевой. Внутри массивных стен дворца, в его просторных залах и комнатах с высокими потолками всегда царил холод, полумрак и вязкая тишина. У принцессы не было ни братьев, ни сестер, и оттого она чувствовала себя очень одинокой. Родители, занятые государственными делами, почти не разговаривали с ней, а слуги на все вопросы отвечали «Да, ваше высочество» или «Нет, ваше высочество». Во всем дворце не находилось никого, с кем бы принцесса могла поговорить или поиграть. Она невероятно скучала. А годы шли, и королевская дочь превратилась в такую одинокую печальную девушку, что уже никто и не помнил, когда ее высочество последний раз веселилось. Иногда принцесса проверяла, не разучилась ли она смеяться. Подходила к зеркалу и старалась улыбнуться, однако лицо лишь морщилось в гримасе. Это было даже не смешно. Принцесса вздыхала и потом долго избегала зеркал. Когда же ей делалось совсем-совсем грустно, нашла на берег реки. Садилась в тени фиговой пальмы и слушала шум воды, стрекотание цикат и птичьи трели. Ей нравилось следить за тысячами звездочек, которые солнце зажигало в речных волнах. Грусть немного утихла, и она начинала мечтать о друге, который бы ее рассмешил. А на противоположном берегу находились владения чужого короля, известного суровым нравом. Никто из его подданных не осмеливался бездельничать или работать спустя рукава. Крестьяне не разгибали спин на полях, ремесленники усердно трудились в мастерских. Но и этого королю было мало. Он содержал целую армию надсмотрщиков, в обязанности которых вменялось ходить и проверять, все ли заняты делом. И горе тому, кто задумался или засмотрелся на небо. Подкравшийся надсмотрщик тут же обрушивал на мечтателя десять ударов бамбуковой палкой. Король не щадил даже собственного сына. С раннего утра и до позднего вечера тот обязан был учиться. Король вознамерился сделать с наследника умнейшим из принцев. С юношей занимались лучшие ученые и знаменитые мудрецы той страны. Но однажды его высочество удалось на время сбежать из дворца. Он прыгнул на своего скакуна и помчался к реке, и увидел, что на другом берегу сидит редкой красоты девушка, а в ее длинных черных волосах желтеет цветок. Он позабыл про учебу и отцовский гнев. Сейчас принцем владело только одно желание — перебраться через реку. Но, увы, не было ни моста, ни перевозчика. Короли давно враждовали, и каждый под страхом смерти запретил своим подданным ступать на чужую землю. В довершении к королевским запретом в реке водились прожорливые крокодилы, которые только и ждали зазевавшегося крестьянина или рыбака. Принц решил переплыть реку, но едва вошел в воду по колено, как навстречу высунулись широко раскрытые крокодильи пасти. К счастью, королевич сумел вовремя выскочить на берег, вздыхая, сел на камень. Что ж, если нельзя поговорить с принцессой, он станет хотя бы смотреть на нее. С того дня он постоянно отлучался из дворца, приезжал на берег, садился на камень и с тоской глядел на прекрасную принцессу. Шли дни, недели, месяцы. И в один из дней к сидящему в тоске юноши подплыл крокодил. «Дорогой принц, я так давно за тобой наблюдаю, — сказал он, — и вижу, что тебе очень хочется попасть на другой берег. Мне стало жаль тебя, и я готов тебе помочь». — Но чем же? — спросил изумленный королевич. — Садись ко мне на спину, я перевезу тебя на тот берег. Его высочество с опаской покосился на крокодила. — Ты просто заманиваешь меня в воду, — сказал он. — Вы, крокодилы, хитрые и коварны. Тому, кто попал к вам живым, не уйти. — Поверь, не все крокодилы хитрые и коварны. Принц не знал, как ему быть. «Поверь мне», — повторял крокодил. Выбора у принца не было. Если он хочет оказаться рядом с прекрасной принцессой, ему придется поверить хищной рептилии. Юноша влез на зеленую мокрую спину. Крокодил сдержал обещание и перевез его на другой берег. Принцесса не верила своим глазам. Рядом с ней стоял принц, Она тоже давно заприметила его и в тайне надеялась, что однажды он сумеет перебраться через реку. Принц был очень смущен и не знал, о чем говорить. Он запинался, заикался, произносил слова не в попад. Кончилось тем, что оба засмеялись. Принцесса хохотала громко и весело. Она не веселилась так с самого детства. Когда принцу пришло время возвращаться, она снова опечалилась и стала умолять его остаться. «Я не могу». Вздыхая, ответил ей принц, ты даже не представляешь, как разгневается мой отец, если узнает, что я побывал на вашем берегу. Он посадит меня под замок и приставит надсмотрщиков. Тогда мне уже будет не выбраться сюда. Сейчас я вынужден проститься, но я обещаю вернуться. Добрый крокодил вновь перевез принца через реку. На другой день принцесса пришла пораньше и села под фиговой пальмой. Она не сводила глаз противоположного берега, друга все не было. Она почти потеряла надежду, когда увидела, как к реке во весь опор скачет принц на белом коне. Крокодил уже ждал и быстро доставил его к любимой. С того дня принц и принцесса встречались ежедневно. Однако доброта крокодила начала злить его и однажды они не выдержали. На самой середине реки крокодила окружили перевозчика. Отдай его нам, — потребовали они, разевая пасти, и норовя дотянуться до юноши. — Оставьте его в покое, — прорычал в ответ большой крокодил. — Принц не сделал вам ничего дурного. Крокодил поплыл дальше, но вскоре сородичи опять окружили его, требуя отдать им принца. — Заползай ко мне в пасть, — крикнул он юноша, — там ты будешь в безопасности. Королевскому сыну не оставалось ничего иного, как залезть в широко раскрытую крокодилью пасть. Но этим дело не кончилось. Другие крокодилы не желали отставать. Они плыли следом и требовали отдать им принца. Большой крокодил молчал. Он был терпелив и знал, что побеждает тот, кто умеет ждать. Так и случилось. Спустя несколько часов рептилиям надоело преследовать сородичь, и они уплыли. Тогда большой добрый крокодил вылез на берег и разинул пасть. Но юноша не спешил выбраться наружу. «Эй, друг, ты никак заснул?» Удивился его зеленый спаситель, выходи, мои глупые сородичи помешали вашему свиданию, и тебе пора возвращаться во дворец. Принц не шевелился. Дорогой принц, кричала ему с другого берега принцесса, выходи, тебе пора домой. Но принц не открывал глаза, он был мертв, задохнулся, сидя в крокодиле пасти Когда принцесса это поняла, она упала на песок и умерла от разрыва сердца. Оба короля независимо друг от друга решили не хоронить своих детей, а сжечь их тела на берегу. Так случилось, что траурные церемонии состоялись в один день и в один час. Каждый король поносил другого, угрожал ему, обвинял в смерти единственного ребенка. Очень скоро языки пламени охватили оба трупа. И вдруг огонь начал слабеть и гаснуть. День был безветренным, а в небо поднялись два больших столба дыма, устремляясь прямо к солнцу. Потом стало очень тихо. Огонь еще продолжал гореть, но беззвучно. Смолк шум реки, даже королей, те замолчали. И тогда животные запели. Первыми начали крокодилы. Здесь я каждый вечер перебивал отца, говоря, что крокодилы не умеют петь. Отец терпеливо улыбался и отвечал, что умеют, если им не мешать. И нужно самой не шуметь, иначе не услышишь их. И слоны тоже пели, спрашиваю я и слоны. А кто еще? Вслед за слонами запели змеи и ящерицы, потом мотив подхватили собаки, кошки, львы и леопарды. К ним присоединились лошади-обезьяны и, конечно же, заливались все птицы. Животные пели хором, это было удивительное пение, которого еще никто никогда не слышал, и вдруг столбы дыма начали медленно сближаться. Чем громче звучали голоса зверей и птиц, тем быстрее сближались столбы, наконец. Они обнялись, как умеют обниматься только влюблённые, и слились единое целое. Отец выключает свет, но продолжает сидеть на краешке моей кровати. Я закрываю глаза, слушаю песню животных и думаю, отец прав, животные умеют петь, если только ты им не мешаешь, нужно самой не шуметь, иначе их не услышишь. Под их тихий напев я засыпаю. Мама не любила эту историю, ведь у нее был печальный финал, а отец, наоборот, считал, что сказка закончилась хорошо. Такова была пропасть между моими родителями, а я... Я никогда толком не знала, считать ли конец истории счастливым или нет.